Глава 18 Во время ужина обстановочка была довольно напряженной. Нибул, играя желваками, сидел в кресле напротив Лили и всем своим видом выражал осуждение. Мирук, раскачиваясь на стуле, озадаченно косился на госпожу, и иногда сочувствием то на насильно одаренного женским вниманием, то на обделённого, несмотря на активные потуги, хуже всего выглядел Фархат. Он никак не реагировал на попытки братьев растормошить своего старшего, и взгляд у него был отсутствующий, расфокусированный. Богатырь витал где-то вне реальности. Лилии было немного стыдно за свою шалость, но она очень надеялась, что Кристалл вскоре придет в норму. Как восстанавливать расшатанную психику самоцветов девушка не представляла. К счастью, под конец ужина Фархад слегка проморгался, по крайней мере настолько, чтобы с возмущением проворчать — Мое предназначение — звездолеты. Я не шлюха. — Еще скажи, что тебе не понравилось! — тут же взвился Небул. Давай, добей меня! Испытываемые ощущения не стоят последствий. Длительная дезориентация с частичной утратой мысленных способностей опасна и может помешать выполнению моего предназначения. — Ой, да ладно! — скривился в ехидную хмылке дракон. — Не прикрывайся умными словами. Тебе понравилось. А с провалом своего предназначения ты и так прекрасно справился. Или кто там из вас звездолет уронил? В момент аварии звездолетом управляла госпожа Фрина. Вклинился в разговор Фангис. Причем вопреки технике безопасности она отключила панель второго пилота от системы и поставила защиту от ментального воздействия. Она хотела доказать. Начал было оправдывать свою госпожу Фархат, но потом обреченно вздохнул и махнул рукой. То есть. «Авария произошла по вине Фрины?» Быстро вычленила самую суть Лиля. Внутри нее легонечко взбрыкнуло желание опровергнуть обвинение. Понятное дело, оно шло от самой виновницы, вернее, от остатков ее сущности. Почему-то произошел сбой системы. Возможно, неисправна была лишь панель первого пилота, и второй пилот сумел бы выправить курс. Игнорируя суровый взгляд старшего, выдал свою версию Фангис. Истины уже не выяснить. Звездолет разрушен. Был ментальный сбой. Все же не выдержал и влез Фархат. Ментальный. Кто-то специально вклинился и вмешался в управление, преодолев защиту госпожи. «Ты же понимаешь, что это глупость. На звездолете были только мы. Ни один из нас не смог бы это сделать. И сил бы не хватило, и клятва бы не дала», — огрызнулся Фангис. Остальные шестеро близнецов, сидели, сбившись в кучку, и следили за перепалкой двоих самых властных братьев но я был там в рубке и видел зеленый свет искры и потом панель словно умерла рявкнул фархат на брата подскочив со ступеньки на которой до этого сидел и как долго ты собирался это скрывать непривычно жестким тоном поинтересовался мирук продолжая раскачиваться на стуле я не скрывал я не помнил а теперь вспомнил От связанных длинных фраз с умными словами Фархат резко вернулся к лаконичному стилю, но в его глазах отчетливо промелькнул страх. Лили тоже стала немного не по себе. Хотя настоящего уровня опасности она до конца не осознавала, пока в разговор не вмешался Небул. «Получается, звездолет кто-то шмякнул с той планеты, откуда вы потом нашу красотку притащили?» Или старая Каменюка кому-то так здесь насолила, что ей в звездолет ментальный вирус встроили, и тот перед посадкой сработал? Нет, вирус мы бы вычислили. Принялся ожесточенно чесать затылок Фархат. Скорее всего, на нас напал кто-то с Земли. Кто-то из самоцветов. Сильнее госпожи Фрины. Непонятно только зачем. Версию с вирусом я бы не исключал продолжая раскачиваться на стуле все так же непривычно жестко произнес мирук особенно с учетом общей потери памяти после аварии поддержал его фангис мы все резко впали в стазис потом наши первые формы подверглись насилию и только сейчас к нам начали возвращаться воспоминания это могло произойти из за падения фархат почему то был категорически против вируса так все прервала мужчин лиля Если проблема на Земле — отлично. Значит, она там и осталась. А вот если кто-то не поленился запустить в звездолет вирус, значит, у нас проблемы. Ведь без меня Фрина никогда бы не вернулась в Дин Вишвуд, и тот, кто старался ее уничтожить, может повторить попытку. Судя по мрачным лицам Мирука и Небула, они уже успели до этого додуматься сами. А вот Близнецов только что озарило. И они дружно застыли, переваривая новость, что на их госпожу свалилась еще одна беда. И тут Фандар, до этого помалкивающий, тоже решил внести свою лепту и пополнить список тайн и проблем. — А почему память начала к нам возвращаться только после вмешательства госпожи? — Ну, вы поняли же, о каком я вмешательстве. — Потому что госпожа в очередной раз проявила силу изначальных. И это, возможно, сняло блок, идущий от вашего старшего. Мирук, перестав, наконец, раскачиваться, задумчивым видом принялся тереть переносицу. Так что без их вмешательства, скорее всего, не обошлось. Фархат отчаянно замотал головой, обхватив ее руками. «Нет, говорю же, нет! На нас просто напали с земли!» Близнецы принялись озабоченно переглядываться потирая ладонями то лоб, то виски, словно головная боль старшего перекинулась и на них. Лиля напряглась, вопросительно глядя на Мирука, и ожидая от него хоть какой-то подсказки. С братьями происходило что-то подозрительное. Воспоминания, которые девушка нечаянно выпустила на волю, оказались очень опасными для богатырской восьмерки. «Стазис», — предложил Небул тоже взволнованно наблюдая за происходящим. «Временная мера». Их же в него и загнали после аварии. Мирук нахмурившись скрестил пальцы на переносице и закрыл глаза. Лилия, перебирая висящие на ее шее бусинки, сосредоточилась, пытаясь придумать какой-то быстрый креатив в духе проклятых изначальных. Идей, как нарочно, не было ни одной. В подсознании крутилось только, что Фрина подверглась такому же вмешательству, но сейчас, из-за слияния, чувствовала себя хорошо, если, конечно, она еще была способна что-то чувствовать. Слияние, поглощение, вмешательство, кокон, растормошить. Уф. Лилия со всей силы сжала бусинку, связанную с фархатом, укутывая ее от постороннего вмешательства, и ойкнула, на мгновение ощутив резкую обжигающую боль, как будто руки проскользили по рыболовной леске. Спортивному канату, собачьему поводку. Был у Лилии печальный опыт, когда песик подруги вырвался а она попыталась его остановить, ухватив за скользкую крученную ткань. В этот раз девушка не стала никого удерживать. Наоборот, с облегчением выдохнула, убедившись, что восемь ее кристаллов снова в полном порядке. «С... «Тварь, пытающуюся на вас повлиять, вычислить не удалось. Но, надеюсь, урок она усвоила». Встав с кресла, Лиля с максимально спокойным видом расправила платье, поправила шаль и оглядела притихших мужчин. Даже не Небул смотрел на нее с уважением. Теперь изначально еще больше нами заинтересуются. Но мы уже и так были под колпаком. Зато сейчас они знают, что я кусаюсь. И попытаются найти наши слабые места, — ненавязчиво напомнил Мирук. Да, поэтому нам надо придумать, как быстро найти всех ваших братьев, разбросанных по Динвишвуду, и собрать здесь, под моей защитой. Лилия даже не осознавала, насколько сильно она изменилась буквально за несколько минут. Девушка уже не собиралась двигаться к своей цели по правилам изначальных — копить деньги, платить налоги и продвигаться вперед по иерархической лестнице. Нет, она поняла, что тихо отсидеться не получится. Однако надеялась наладить с местным правлением нечто типа нейтралитета. Наивное такое, почти детское желание. Но вдруг удастся договориться.